борьбе против религии. Перовский был доволен результатами разработки, потребовал от Лепранди завершить ее и приступить к заарестованию Петрошевцев. Царь, выслушав доклад Перовского, согласился с немедленным арестом всех Петрошевцев. Но вдруг Антонелли сообщил Лепранди, что Толь предупредил его о предстоящем аресте Петрошевцев. Лебранди был поражен его осведомленностью. Не теряя самообладания, он дал задание Антонелли рассказать об этом Петрошевскому со ссылкой на Толя. Михаил Васильевич спокойно отреагировал на такую информацию, заявив, что все это мол, пустяки, и подобные слухи стараются распустить. «Майковы» и другие. Такая беспечность Петрошевского вполне устраивала Лепранди, чтобы успеть подготовиться к реализации материалов агентурной разработки его кружка. Перовский с трудом уговорил Николая I перенести арест Петрошевцев на несколько дней позже. Царь неохотно согласился и уехал в Москву, взяв с собой Перовского. Лепранди все подготовил для завершения разработки Петрошевцев. Тем временем до Петрошевского вновь дошли вполне достоверные слухи, что его самого и единомышленников готовятся арестовать. И вновь Михаил Васильевич проявил беспечность. Находясь в Москве на освещении нового Кремлевского дворца, Царь выслушал доклад Перовского о готовности произвести аресты кружка Петрошевского в связи с полным сбором изобличающих их доказательств по занятию противоправительственной деятельности. Николай I принял решение дела для заарестования злоумышленников передать третьему отделению, а Перовского за усердие возвести В графское достоинство. Перовский дал указание Лепранде передать материалы дела на Петрошевцев Дубельту. Это произошло в начале апреля 1849 года. Более 60 лиц подлежало аресту. Лепранди и Дубельт подготовили план реализации материалов с сыскной разработки. Последняя пятница в доме Петрошевского проходила вечером 22 апреля 1849 года. Ее участники, в том числе и Антонелли, разошлись в 4 часа утра следующего дня. Через несколько минут под руководством Дубельта и Лепранди начались аресты Петрошевцев. Всего было арестовано 32 человека, в том числе и Петрошевский. 24 сентября 1849 года Следственная комиссия закончила свою работу, и Николай I распорядился предать суду 28 обвиняемых петрошевцев. Судили их Военно-судебная комиссия, которая 16 ноября того же года вынесла приговор в отношении 23 человек за преступный замысел к неспровержению существующего в России государственного устройства, 15 человек были приговорены к расстрелу, остальные – к и ссылки. Впоследствии – Высший военный суд изменил приговор и осудил 21 человека к расстрелу, в том числе и Петрошевского. 22 декабря 1849 года приговоренных привели на Семеновский плац в Санкт-Петербурге и объявили им о монаршем помиловании. Михаил Васильевич был отправлен на бессрочную каторгу, А остальные Петрошевцы осуждены на различные сроки каторги, направленные в аристанские роты солдатами, действующие полки и ссылку. Из истории Сыска 30 августа 1852 года киевский генерал-губернатор Бибиков